Дима. В день новоселья Сабрина решает сжалиться надо мной и отпускает пораньше, чтобы я успел подготовиться к приходу гостей. Вряд ли заказ на дом готовых блюд можно считать серьезными приготовлениями, но зато у меня появляется время сделать для каждого отдельный напиток. Конечно, мой домашний мини-бар не сравнится с тем, что есть на работе, но кое-что намутить все же можно. До сих пор не уверен, что стоит собирать всех этих людей в одном помещении, но уже слишком поздно все отменять. Приняв горячий душ и решив не сбривать отросшую щетину, я стою у шкафа, критически оглядывая имеющиеся в моем скромном гардеробе вещи. Не хочется выглядеть так, будто новоселье в арендованной квартире – текущий предел моих мечтаний, но и казаться абсолютно равнодушным к празднику, который сам и устроил. Будет крайне абсурдным. Как жаль, что я не догадался взять с работы новую бежевую рубашку, которую на днях выдала Сабрина. Теперь придется выбирать из того, что есть. Облачившись в светло-голубую футболку и темные джинсы, я бросаю взгляд на настенные часы, оставленные владельцем квартиры. Считанные минуты до прихода гостей вызывают во мне непривычный мандраж, И откуда только взялась эта нервозность? Черт, если задуматься, то вечеринка в пять утра звучит как крайне неудачная затея. Похоже, я окружил себя такими же отбитыми ребятами, коим являюсь сам. Когда раздается первый звонок в домофон, я сразу же думаю об Инге. Но вряд ли она доберется раньше остальных. Волнительно встретиться с ней после осознания зарождающихся в сердце чувств. Но никогда не поздно поставить их на паузу и остаться прекрасными друзьями. Как только коллеги переступают порог квартиры, я сразу же прошу их вести себя как можно тише, чтобы меня не выселили раньше времени. «Это будет самая скучная вечеринка на свете», недовольно шепчет Феликс. «Я-то знаю, о чем говорю». «Вот только не надо хвастаться». Просит его Полли, закатив глаза. Это тебе. Сабрина протягивает мне большую коробку. Только аккуратнее там стекло. Стекло? Вопросительно взглянув на начальницу, я почти сразу догадываюсь, что может быть внутри. Словно подтверждая мои догадки, она мягко улыбается и кивает. Посмотрю позже, спасибо. Куда можно пристроить свою пятую точку? Жалобно протягивает Феликс. «Ног не чувствую. Пока остальные не пришли, можете отдохнуть в моей спальне». «Это ты зря предложил», — усмехается Полли. «Он же сейчас там заснет, и ты не поднимешь его до следующей смены». «Я ни разу не проспал вечеринку. А все потому, что без меня она просто не начнется», — самодовольно заявляет бармен. «Иди уже» почти умоляет его Сабрина, подталкивая в спину. «Не успеваем мы зайти в спальню, как раздается второй домофонный звонок. Чего я никак не ожидаю увидеть, так это Ингу, выходящую из лифта с Дианой и Сеней. Надеюсь, они не просто случайно встретились у подъезда, а их конфликт действительно сдвинулся с мертвой точки и теперь близок к разрешению. Но на этом сюрпризы не заканчиваются». Друзья достают из кабины два огромных серых кресла-мешка. Понятия не имею, как они поместились с ними в лифте, но это того стоило. Зрелище просто бесподобное. «Не поможешь?» Сеня проводит ладонью по вспотевшему лбу и взъерошенным темным волосам. Когда мы общими усилиями затаскиваем кресло внутрь, на шум в коридоре выходят остальные. «Вот это да!» восторженно комментирует увиденное Поле. «Я тоже себе такое хочу». «Так купи», — ехидничает Феликс. «Вместо новой одежды и косметики, например». «Лучше бы помог им», — сдержанно говорит Сабрина, скрестив руки на груди. «Ничего», — отвечает ей запыхавшийся Сеня. «Мы уже сами справились». Мне стоит поблагодарить его за столь шикарный и удобный подарок, но все мое внимание приковано к стоящей в стороне от нас Инге. На ней летнее платье с воротником в розово-белую клетку, с поясом на Светло-рыжие волосы собраны в низкий хвост, а ее добродушные кари-зеленые глаза внимательно осматривают собравшихся в коридоре людей. «Это мне?» Интересуюсь я, заметив в ее руках прямоугольный сверток в блестящей упаковочной бумаге. «Да». Неловко улыбнувшись, она протягивает мне подарок. «С новосельем, тебя!» «Спасибо большое!» Так и не решившись обнять ее при всех, я приглашаю Ингу и остальных в гостиную, где уже накрыт стол. Отнеся все подарки в спальню, я делаю глубокий вдох и только потом возвращаюсь к гостям. Из-за отсутствия стульев приходится праздновать стоя, но не похоже, что кого-то это сильно смущает. Вечно перебрасывающиеся остроумными репликами Полли и Феликс вот-вот начнут драться картофелем фри. Распустившая темные волосы Сабрина задумчиво выглядывает в окно, но при этом кажется непривычно расслабленной вдали от работы. Сеня, стоящий между Дианой и Ингой, предается воспоминаниям, которые, по всей видимости, связывают их троих. «Спасибо всем, что пришли. Начинаю я негромко. Мне очень хотелось вас как-то порадовать, и поэтому я приготовил для каждого особенный коктейль. Звучит как тест какой-то коктейль вживую», ликует Полли, восторженно оглядывая напитки на столе. «Нет такого теста», — спорят с ней Феликс. «А вот и есть. По его результатам и я клубничная Маргарита». «Будем считать, что я почти угадал», — говорю я, протягивая ей малиновый слинг. Так и знала, что самый красивый коктейль будет моим. Оглядев всех присутствующих, она пожимает плечами. «Ничего личного. А из чего он?» «Малина, красный базилик». Лимонный сок, сахарный сироп, лимонно-лаймовая газировка и лед. Рассказываю я состав, наблюдая, как Полли, коснувшись пухлыми губами трубочки. Пробует коктейль на вкус. Ммм, протягивает она, прикрыв глаза. Если я начну биться в экстазе, не смейте мне мешать. Рассмеявшись, я тянусь к следующему стакану. Прости, Феликс, но так как сегодня у нас безалкогольная вечеринка. Для тебя есть только этот невероятно вкусный арбузный эль. Сразу попробовав коктейль, он решает без моей помощи определить его состав. Имбирное пиво, арбуз, лимонный сок, лед и. Покачав головой, он сдается. Немедленно говори, что еще ты туда добавил, или я за себя не ручаюсь. Секретный ингредиент сироп маракуи удовлетворенно заявляю я, ощутив прилив гордости за свою находчивость. «Хорош, гаденыш, хвалит меня коллега. «Сеня, обращаюсь я к давнему другу. Если в моей голове ничего не перепуталось, то ты несколько раз заказывал у меня яблочные напитки». Он помешан на яблоках, мгновенно реагирует Диана. «Они у нас по всему дому разбросаны». «Она так шутит!» – торопливо добавляет Сеня, принимая из моих рук коктейль. «Помимо яблок, я добавил в него персиковый сок, гренадин, немного лимонного сока и дробленой вишни, и, конечно же, лед». «Спасибо, что так заморочился!» «Благодарит он!» «Диана, обращаюсь я к девушке-друга. Мы мало знакомы, но я наслышан о ваших фигурно-катательных тренировках». Надеюсь, этот огуречно-базиликовый лимонад настроит тебя на успешный день. «Только бы мне не стать такого же зеленого цвета», — шутит она с опасением, заглядывая в стакан. «Знаю, название так себе, но это очень вкусно. Помимо огурца и зеленого базилика, там есть клубника, сироп, личи, лимонный сок, много содового и льда». Попробовав коктейль, Диана расплывается в извиняющейся улыбке. «Ты прав, это очень вкусно. Я бы с радостью пила его перед каждой тренировкой. Спасибо!» «Сабрина, зову я уставшую и сонную начальницу. Ты ведь не будешь против кофейного коктейля на основе апельсинового сока с добавлением карамельного сиропа?» «Кофе?» Оживляется она, забирая напиток. «Именно это мне сейчас и нужно. Большое спасибо!» Заметив дерзкий взгляд Инги, я чувствую, как у меня пересыхает в горле. Она не дожидается, пока я протяну ей стакан и сама наклоняется за ним. Кхм. смущенно откашливаюсь я. Здесь кокосовый сироп, ананасовый сок, банан, красный виноград, лед и содовое. Нечерничный мохито, конечно, но тоже хорошо. Лукаво ухмыляется она. Спасибо. Эм... Ненадолго растерявшись под ее испытующим взглядом, я все же продолжаю вести себя как глава этой вечеринки. «Здесь много закусок, угощайтесь!» «И еще раз спасибо всем, что пришли!» «За Диму и его новое жилье!» Произносит тост Полли и тянет стакан в центр стола. «За Диму!» Подхватывает Феликс, а к нему присоединяются и все остальные. Как же непривычно чувствовать себя частью этого небольшого, но все же праздника. Я всегда знал, что есть жизнь за пределами барной стойки, но сегодня впервые за долгие годы столкнулся с ней лицом к лицу. Может, если моей мечте не суждено сбыться, я смогу оправиться благодаря окружающим меня друзьям и коллегам или той, кто стоит в самом углу комнаты и не сводит с меня своих кари зеленых глаз.